Глава 16. Поиски страны Банеке. Нелепые с с о р а и с т р а н н о е п р и м и р е н и е На следующее утро а р н и ч а улыбаясь, п о д о ш е л ко мне с протянутой рукой, но я сделал вид, что не заметил его, и повернулся к нему спиной. Мне самому было больно так поступать с моим другом, но пусть он пеняет на себя. Часть золота принадлежала мне, Ярнича не должен был его выбрасывать без моего разрешения. Я всегда с радостью отдал бы ему не только золото, но даже последнюю рубашку с тела, но поступок его на этот раз показался мне просто неразумным капризом. Друг мой с грустью отошел от меня. — Ничего, — думал я со злым чувством. Несмотря на дружбу со мной, ты успел привлечь сердца не только всех испанцев, но и галисийца э с к о в е л ь о и м а р а н о Тороса, и даже этого неразумного дикаря Аотака. Найдется много охотников заменить меня в твоем сердце. Я подошел к группе матросов и завел с ними разговор, непринужденность которого должна была показать о р н и ч о как мало меня беспокоит размолвка с ним. Но ежеминутно я тяжело вздыхал, и на глаза мои навертывались слезы. Чтобы рассеяться, я съехал на берег. В ожидании возвращения своих гонцов, господин распорядился приступить к ремонту кораблей. Нужно было переплести на ново сигнальную корзину на Санта-Марии, установить новые бочонки на Пинтии и Ниньи, золотать паруса и осмолить подводные части кораблей, очистив их предварительно от ракушек. Тут же на берегу матросы стали гнать деготь, и адмирал по сильному б л а г о в о н н о м у запаху признал его за мастику, обычно получаемую в Европе с острова Хиос. «Индейцы по обыкновению помогали нам в работе, и мы знаками объяснялись с ними». Они рассказали, что на юго-востоке отсюда находится страна Бенеке, где золото собирают просто на берегу, а потом сплавляют в слитки. Указывая вглубь страны, индейцы произносили слово Куманган. Надо полагать, что так на своем наречии они называют Кублайхана. Через три дня вернулись наши посланные. С восторгом описывали они обширные селения, встреченные ими в нескольких шагах от берега, радуши е индейцев, их опрятные жилища, обработанные поля и тщательность, с которой дикари выпалывают сорную траву на своих нивах. Сеют они маис, сажая его руками в пепел, очистив для этого почву от кустарника при помощи огня, муку, они добывают терпеливо, растирая зерна между двумя ручными жерновами. Главную пищу индейцев составляет, однако, не маис, а любопытное растение – м а н и о к Из высушенных и растертых корней его приготовляют мелкую муку, из которой на раскаленных камнях выпекаются плоские лепешки. О пряностях как можно было понять из жестов индейцев, они слыхали, но произрастали эти пряности, надо думать, где-то на юго-востоке отсюда. Аотак вот не мог точно перевести речь туземцев, ибо она сильно отличается от наречия гуанаханцев. Посланные рассказали также о табакос, с которым мы уже познакомились раньше, а кроме того принесли с собой одно чудное растение — Батат, клубни которого приятны на вкус и вполне могут заменять хлеб. Из известных в Европе растений здесь повсюду встречаем ямс, перец, который туземцы называют ахи, а также хлопчатник. Коробочки его по величине в 2-3 раза превышают коробочки азиатского, а получаемое из них волокно тоньше и нежнее. Синьор Марио находит, что, занявшись здесь разведением хотя бы одного хлопчатника, можно обогатить Соединенное Королевство. Но мысли адмирала заняты только золотом. Плывя на запад-юго-запад -запад, в поисках страны Банеке, -э мы несколько раз приставали к берегу и водружали з кресты на возвышенных местах в знак присоединения этих земель к владениям короны. заодно Мы высаживали на берег бывших с нами дикарей, предварительно одарив их безделушками, и забирали по двое-трое новых пленных. Наконец мы захватили и увезли шестерых мужчин, семь женщин и троих детей. Господин предполагает обучить их с помощью а у т а к и испанскому языку и обратить в христианскую веру. Мне очень хотелось подойти и заговорить с Орничо, но к большому моему огорчению мой друг избегал меня. Правда, он сторонился и других матросов, даже вынес свою постель на палубу и ложился поодаль от других. Теперь я расскажу о поступке командира Пинты Алонса Пинсона. После того, как господин резко оборвал Пинсона, Когда тот попытался вступиться за Хуана Родриго Бермехо, я стал замечать, что капитан избегает встреч с адмиралом. Правда, при присоединении острова Сан-Сальвадора к владением Соединенного Королевства все три капитана съезжали на берег совместно с адмиралом, но это было сделано по необходимости». После этого капитан Пинсон обращался к адмиралу только тогда, когда этого требовало неотложное дело. «Я думаю, что храбрый капитан затаил обиду на адмирала, и он, возможно, был прав, потому что господин оскорбил его совершенно незаслуженно. Если капитан Пинсон имеет нужду в ком-нибудь из команды Санта-Марии...» Он никогда не является на флагманское судно сам, а посылает сюда Родриго б е р м е х у или кого-нибудь другого из матросов. Чаще всего он зовет к себе Хуана Яни Сократа, который в последние дни поражает всех своей обходительностью. Сеньор Марио даже высказал предположение, что на этих благодатных островах воздух обладает способностью исправлять характер человека. На рассвете дня, о котором я хочу рассказать, я был поражен, увидев, как капитан Пинсон поднимается по трапу Санта-Марии. Очевидно, у него было неотложное дело, если он явился в такую рань. Мне очень хотелось спросить его о причинах его прихода, но не такой человек Пинсон, чтобы вступать в объяснение с первым встречным. Он направился прямо к адмиральской каюте. Находясь поблизости, я услышал громкий разговор и ушел подальше, чтобы адмирал, выйдя, не упрекнул меня в нескромности. Через несколько минут дверь каюты распахнулась, и оттуда показался бледный Пинсон и адмирал с лицом багровым от волнения. — Я уже говорил вам, капитан Пинсон, и повторяю еще раз, — обратился к нему адмирал, — что вы являетесь капитаном грузового судна «Пинта» и вправе распоряжаться ее экипажем, не выходя, понятно, из подчинения своему адмиралу. Заботу же о людях Санта-Марии оставьте. Для этого существую я. Я не знаю, зачем вы вспоминаете истории с карты или бочкой воды, о которых все уже забыли, Что же касается вашего покровительства бунтовщикам, то мы еще об этом поговорим в Испании. Вечером этого дня Аутак обратился к адмиралу с просьбой отпустить его на пинту, так как в эту ночь матросы, говорил он, задумали с борта корабля ловить рыбу с факелами по индейскому способу. Господин дал ему на это разрешение. Надо сказать, что Пинта — самое быстроходное судно в нашей небольшой флотилии. 21 ноября, около 12 часов ночи, Пинта, всегда опережающая о м а судна, скрылась из виду. Господин велел всю ночь поддерживать на матче Санта-Марии сигнальные огни, чтобы Пинсон мог легко найти нас. Однако Пинта не вернулась. Это наполнило все сердца тревогой, так как каждый невольно припомнил, что на Пинте находятся к р и с т о в а л ь к и н т е р о и Гомес Раскон, Хуан Родриго Бермеху, а также многие матросы, переведенные на Пинту после бунта. Обратили внимание на то, что исчез также Хуан Янис. Теперь стало понятным, почему так часто беседовал Пинсон с Магерцем. «Как волка не корми, а он все в лес глядит», — сказал Хуан Роса. «Не знаю, почему вы замалчивали поведение трактирщика и не открыли его козни адмиралу». Меня поразило отсутствие Аутака. «Индеец так привязан ко мне и э р н и ч у что никогда намеренно нас не покинул бы. Я думаю, что Пинсон увез его обманом». Возможно, что разговоры о золотоносной стране Банеке смутили капитана, и он решил нарушить присягу, а АО вот так ему необходим, как переводчик. Каждый строил различные предположения, но достоверно никто не мог ничего сказать. Я несколько раз проходил мимо каюты адмирала и видел, что он, не меняя положение, грустно сидит, опершись на руку. К нему я не решался подойти, а р н и ч у меня избегал, а Утака увезли на пинте. с е н ь о р Марио был занят приведением в порядок коллекций, собранных на островах, а матросы шептались по углам. «Я чувствовал себя очень одиноким и несчастным. В унынии я сошел на берег и молча бродил один в течение нескольких часов». Движение на корабле утихло, боцман просвистел к вечерней молитве, пора было возвращаться на корабль. Проходя мимо кустов, я услышал какое-то хрипение и ворчание. Вытянув шею, я, сдерживая дыхание, прислушивался несколько минут. Несомненно, в кустах находилось какое-то живое существо. Я различал тяжелое прерывистое дыхание, и звуки, напоминающие и коту или подавленное р ы д а н и я Мои глаза, привыкшие к темноте, различали светлое пятно в темной листве. Я, приглядевшись, к своему удивлению увидел скрюченную человеческую фигуру. Был ли неизвестный болен или ранен, но он сидел, поджав обе ноги, обхватив живот и склонив голову к самой земле, Он покачивался и время от времени вздыхал и стонал. Движимый чувством сострадания, я тотчас же наклонился над ним. Каково же было мое изумление, когда в скрюченной фигуре я узнал Яньеса Крота? Яньес — Хуан я н и с невольно воскликнул я. — Значит, ты не уехал с капитаном Пинсоном? — Будь проклято имя Пинсона навеки вечные! — воскликнул бывший трактирщик и, уткнувшись головой в колени, зарыдал с таким отчаянием, что я невольно стал участливо упрашивать его успокоиться. Опираясь на мою руку, он поднялся, но, боже мой, в каком ужасном виде он был! Одежда его была изорвана в клочья. Лицо покрыто синяками и к р о в о п о т е к а м и ногти на одной руке вырваны с мясом. «Кто тебя так отделал?» — спросил я в ужасе. Но Магерец молчал. Тяжело дыша он поднимался со мной по тропинке. Когда перед нами вырисовались очертания Нинии и Санта-Марии, Он опять в отчаянии упал на землю, рвал на себе волосы и царапал землю. «Меня обокрали, Руппи, и обокрал меня никто иной, как этот красавчик Алонсо Пинсон, полоски богач». «Что ты говоришь?» «Я, н ь е с сказал я. «Разве ты вез с собой какие-нибудь ценности на корабле? И как т е б е мог обокрасть капитан Пинсон?» — Горе мне, горе! — закричал бывший трактирщик. — У меня было только одно богатство, моя карта, и Тупинсон обманом увез от меня. Внезапная догадка мелькнула у меня в голове, и я сказал. — Хуан Яньес, перестань плакать, это недостойно мужчины. Успокойся, и если это может тебя... облегчить, поделись со мной своим горем. В ответ на это с уст его полились проклятия и жалобы. — Я потерял все имущество и дом, и нищим ушел в плавание, — причитал он. — Но недаром я сын Алонсо я н и с а который четыре раза терял свое имущество, однако умер богачом. Еще в палосе я горел желанием вложить свои деньги в предприятие адмирала, но после пожара я остался нищим. Меня привлекали не безумные мечты об Индии, а слухи о богатом острове Антилия, где золото, говорят, находят в самородках. Он был обозначен на карте старика Кальвахары, но я боялся и прикоснуться к ней, остерегаясь заразы. От старика я узнал, что карта продана адмиралу, и он ее велел кому-то перерисовать. Сколько трудов и хитрости мне понадобилось, чтобы подменить эту карту! Я слушал Магерца, затаив дыхание. «Так вот, значит, какой вид имел ангел, распорядившийся к а р т о й господина!» «Я видел, — продолжал бывший трактирщик, — что адмирал плывет по неправильному курсу и пытался взбунтовать команду. Для этой цели я выпустил воду из бочки, но эти проклятые ослы никак не хотели взбунтоваться». Услыхав, что адмирал грубо обошелся с Пинсоном, я решил, что в нем найду союзника, но негодный капитан с презрением оттолкнул меня и пообещал рассказать обо всем адмиралу. «Меня спасло злопамятство твоего господина, не давший ему даже выслушать капитана до конца. Он никак не может простить Пинсону за ступничество за Хуана Родриго Бермехо». Он не поверил командиру Пинты и выгнал его из своей каюты. Тогда я вторично обратился к Пинсону и показал ему похищенную у адмирала карту. Я внушил ему мысль отправиться самому на поиски страны Беннеке, -э которая, быть может, и есть остров Антилия. Я, а никто другой посоветовал ему у в е с т и Аотака, потому что в дальнейшем он пригодится как переводчик». — Где же карта? — спросил я, несмотря на все отвращение, которое вызывало во мне исповедь бывшего трактирщика. — Карта у Пинсона! — воскликнул он в ярости. — Мы сговорили, что отплывем в ночь с четверга на пятницу. Когда я явился... На Пинте уже были подняты паруса. Я, ничего не подозревая, отдал карту Пинсону, и мы вдвоем разметили предстоящий путь. А потом... — крикнул он, задыхаясь от ярости. А потом они сбросили меня с корабля на прибрежные скалы, и Хуан Родриго б е р м е х у разбил мне пальцы веслом, когда я, поплыв за кораблем, попытался взобраться на борт. а пинсон Спросил я: "Будь проклят этот Пинсон!" Он крикнул мне вслед: "Ступай и объясни своему адмиралу, кого он считает своим верным слугой. Здесь, на борту Пинты, 26 человек, но среди них нет ни одного предателя". "Что же ты плачешь, Янис?" сказал я. Разве ты не получил по заслугам? Ступай немедленно к адмиралу, потому что все считают, что ты сбежал с Пинсоном. Что мне сказать адмиралу? — пробормотал он. — Открыть всю правду? Мне нечего терять. А как любопытно будет видеть лицо этого гордеца, когда он узнает обо всем. Мысль об этом еще не приходила мне в голову. но я немедленно представил себе гнев, ярость и отчаяние адмирала. Не пошатнет ли это его гордой уверенности в себе? Перенесет ли господин такое горькое разочарование? Нет, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы негодяй открыл всю правду. «Не будь дураком, Хуан Яниес», — сказал я. «Если я не выдаю тебя, то зачем же тебе самому лезть в петлю?» Ты говоришь, что т е б я уже нечего терять? А разве жизнь человеческая не дороже всех богатств? Два дня мы прождали Пинсона, и на утро 3 г о адмирал отдал приказание продолжать путь. 22 ноября наша уменьшившаяся флотилия двинулась дальше, на юго-восток. в пятницу, 23 ноября, мы приблизились к мысу, который бывшие с нами индейцы называли Бохио. Ни один из этих людей не решался подойти к бортам, они все сбились в кучу, как испуганное стадо овец, так как здесь, по их словам, обитает сильный воинственный народ Канниба. Не найдя у мыса удобной стоянки, Мы вынуждены были вернуться к замеченной по пути бухте, и это был самый удобный рейд из всех виденных нами. В воскресенье, как всегда, мы отдыхали, и господин, осматривая берег, нашел камешки, сходные с теми, какие выбросил Орничо. Это вернул адмиралу доброе расположение духа, но мне напомнило ссору с моим дорогим другом. Я видел его осунувшееся лицо и грустные глаза, и у меня болело сердце, так как он уже не отвечал улыбкой на мою улыбку. Господин окончательно уверился, что мы плывем вдоль берегов материка. Народ канниба, совершающий набеги на здешних робких обитателей, это, очевидно, отряды великого хана, собирающий дань с этих отдаленных областей. Удобную, защищенную от ветров гавань, в которой мы простояли десять дней, господин назвал Порто-Санто. ч е т в е р т декабря, в день отплытия, я, наконец, не выдержав, подошел к о р н и ч у и сказал ему, что прошу его забыть нашу размолвку. «Друг и брат мой», — ответил он мне на это. Я никогда не любил тебя больше, чем в эти дни, но меня гнетет горе, которым я не могу с тобой поделиться. И я радуюсь нашей размолвке, так как она отдаляет тебя от меня. Я с удивлением слушал его и понял только то, что он мне по-прежнему друг. Протянув ему руку, я попросил его забыть о г о р ч е н и и и обиды, но он внезапно отшатнулся от меня, как бы спасаясь. От какой-то беды.